Глава, 8. Вторая конференция в Басре, 1978 год. На вторую конференцию в Басре съехались многие из тех, кто побывал там в 1965 году. Тем не менее, ассамблея сильно отличалась от предшественницы и по масштабу, и по духу. Оказалось, что это собрание пожилых людей. По словам Амена Рихани, средний возраст поднял планку на целых 10 лет. Молодые люди по-прежнему в изобилии вступали в братство, но также случались и так называемые превращения, к сожалению, не всегда полезные. Речь шла о престарелых радикальных и революционных лидерах военного периода. Жизненный опыт сформировал в них саморазрушительную тягу к безответственному сопротивлению. Психика оставалась деструктивной, критически настроенной и непокорной. К тому же у многих отсутствовал технический опыт, и они склонялись к тому, чтобы придавать школам и пропаганде анархистский оттенок. Более того, великий план современного государства утратил к тому времени свою первоначальную убедительную свежесть. У молодежи за 65 накопилось более 10 лет ответственной административной работы. Реальность в деталях оказалась очень суровой. Многие обобщения де Винта пришлось изменить, поэтому грандиозное великолепие проекта немного потускнело ослабели профессиональный дух и доверие друг к другу. А ведь именно с этого начиналось великое приключение современного государства. Многие из управленческого аппарата женились на женщинах старой социальной традиции и сформировали новую систему удовлетворения и дружбы. Они перестали быть восторженными молодыми людьми и превратились в отпрысков окружающего мира. Последовавшая за этим утрата четкого подхода к основным вопросам проявилась особенно очевидно на первых заседаниях. Более того, атмосфера собрания 1965 года была наполнена духом современного государства. Проявляли антагонизм только российские политические представители. Большинство собравшихся являлись членами братства и горячо приветствовали его цели. Спустя 13 лет возрождающийся национализм, возрождающиеся социальные и коммерческие интересы умирающей системы Старого Света остро осознали огромное значение событий в Басре, и туда отправились орды репортеров, искателей приключений, друзей и последователей орденов всех мастей, намного превышающие по численности истинных собратьев. Оппортунисты заполонили гостиницы контроля, расположенные вокруг аэродрома, вторглись в принадлежащие контролю офисы и резиденции. В окрестностях, среди финиковых пальм и рисовых полей, выросла сеть частных отелей и ресторанов. Загруженность и оживленность оказались беспрецедентными. Кого-то даже пришлось размещать в палатках, плавучих домах и корпусах пассажирских авиалайнеров 30-летней давности. Наблюдателям вспомнился туристический период эпохи всеобщего процветания, когда незваные гости привлекли к сборищу торговцев багдадскими коврами и арабских кочевников. Вероятно, в Басру подтянулось бы гораздо больше людей, если бы транспортный контроль вовремя не осознал социальную и гигиеническую опасность слишком большого скопления людей. Он стал отказывать в проезде и ограничивать бронирование. Перестали пускать к месту сбора как одиноких путников, так и целые группы пеших пилигримов. Самыми агрессивными среди прибывших являлись следственные делегации, направленные разбуженными суверенными правительствами старого порядка. Это были своего рода дипломатические экспертные группы с объявленным намерением бросить вызов деятельности органов контроля на нескольких территориях. Оппортунисты предложили узаконить и урегулировать контроль. Но у них отсутствовал официальный статус на конференции. Они пригласили самих себя и уведомили организаторов о своем прибытии. Лучше сейчас, чем позже, объявили представители современного государства. Они приняли заявку и предоставили прибывшим жилье. Нам следует с ними разобраться, написал Уильям Капок в адрес Изабель Гарден. Письма Капока Гарден. Серия «Исторические документы», Басра, том 2 9376. Помимо старых правительственных агентств, существовал ряд партий, претендовавших на то, чтобы представлять различные новые бизнес-объединения, которые вступали в открытую конкуренцию с монополиями контроля. Старые юристы резко контрастировали и были враждебно настроены по отношению к молодым законникам новой американской школы. Капик подробнейшим образом описал различия двух типов старшей пышности уловки, а младшей – искренности наука. Для всех посетителей, которые могли бы претендовать на тот или иной представительский статус, было опубликовано печатное уведомление следующего содержания. Эта конференция является собранием по научным и коммерческим коммуникациям. Обсуждаемые на ней вопросы схожи с теми, что обсуждались здесь же в 1965 году. Обсуждения открыты только для собратьев факультетов современного государственного братства. Дискуссии не являются публичными. Доклады предназначены только для собратьев. Но с нашей стороны было бы неискренним отрицать, что принятые решения могут серьезно повлиять на общее благосостояние человечества, и поскольку вы пришли, чтобы выступить с критикой, высказать претензии и выдвинуть предположения, Комитет по организации конференции сделает все возможное, чтобы провести встречи между вашими группами и затронутыми факультетами. К сожалению, условия для проведения заседаний в Басре будут сильно ограничены потребностями самой конференции, и комитет мало что может сделать для организации конференции между огромным разнообразием аккредитованных органов, тем более для организации развлечений и удобств вперед проведения ассамблеи. Комитет сожалеет, что не рассматривает предложение комитета граждан Багдада, утверждающего, что представляет правительство Ирака, о проведении этой неожиданной всемирной выставки с участием 300 арабских полицейских, верблюжьего корпуса из 79 человек, вооруженных шестью пулеметами, как нечто практически осуществимое. Он совершенно безболезненно сможет перенести это интересное мероприятие в удобное помещение на острове Ормуз, а полиция воздушных и морских путей будет в одиночку нести ответственность за поддержание порядка в древней полиции Бассора. Далее следует подробная информация об информационных бюро, госпитальной организации, снабжении и доступном жилье. Трудно представить, как иначе центральный контроль мог бы справиться с этим неожиданно обильным извержением старой системы, но различные делегации заявили, что крайне возмущены таким приемом. Они располагали настолько разными и непохожими ценностными представлениями, что им казалось невозможным впасть в какую-либо комбинированную схему действий. Поскольку их теория сводилась к тому, что контроль и современное государство это не более чем своего рода всемирное кооперативное общество, Никто из них не мог вести себя как дипломатическая миссия суверенной власти, и, следовательно, они не могли рассматривать друг друга как дипломатические миссии. Полномочия оказались слишком размытыми и неопределенными. Вежливый отказ властей конференции предоставить посторонним места для встреч и выражения своей позиции, кроме очень ограниченного права пользоваться телефонной и радиосвязью, чрезвычайно их оскорбил. Я встретил на улице сэра Горацо Портауса, представителя Британской империи, пишет Уильям Капик. Он очень хотел получить мой совет по вопросам этикета. Похоже, что мы захватили провинцию Бассора у правительства Ирака и взяли в плен предполагаемую местную полицию. Те 50 паршивых верблюдов и все остальное, о чем я вам уже рассказывал. А ведь Ирак находится под протекторатом Великобритании. Он хотел где-нибудь выразить протест. Но где, спросил он? Я принял сочувственный тон, но ответил уклончиво. «Видите ли», — продолжил сэр Гарацо, «этот ваш центральный контроль вообще ничего не значит. Если бы это было временное правительство или что-то в этом роде...» Я предложил позвонить в воздушную и морскую полицию. «Но они ведь действуют по приказу. Кто отдает приказы? Все это какая-то нелепица». Между делегациями происходили перебранка звонков, несколько серьезных переговоров, и много составления более или менее бесполезных протоколов, докладов и протестов. Погода стояла исключительно жаркая и сухая. Все пространство и оборудование, доступное для физических упражнений и отдыха, монополизировали более энергичные собратья, принимавшие участие в работе конференции. Было трудно сохранять хладнокровие, еще труднее оставаться здоровым и полным надежд. Назойливые делегаты и комиссары стали выпивать, но алкоголь быстро стал дефицитом. Полиция разогнала тех, кто предоставлял услуги поразвлечься. С другой стороны, транспортный контроль, проявив жест «доброй воли», запустил специальную службу прогулочных пароходов до острова Бубиян. Поскольку руки полиции до туда не добрались, там быстро возник и разросся небольшой городок, состоящий из шумных кафе, ресторанов, домов удовольствий, музыкальных залов и всевозможных шоу. Все это служило одной цели — снизить переполнение конференции. «Бубиян приятно истощает», — писал Уильям Капик. Поговаривают, что в Вавилоне и Багдаде наблюдается настоящий бум развлечений. Старый британский институт долгих выходных процветает. Вавилон становится все более и более вавилонским. Но в Басре все еще оставалось слишком много посторонних, так что факультетом было чем заняться. Тем временем конференция проходила за закрытыми дверями. Достаточно быстро стало очевидно, что все это сборище любопытных агентов, делегатов и должностных лиц, не входящих в организацию, является первым тонким намеком на запутанный антагонизм, собравшийся против нового порядка. Политика экспансии и тихого пренебрежения длилась достаточно долго. Конференции пришлось лишить оппортунистов возможности пользоваться аппаратурой связи. Пришло время современному государству определиться и прояснить свои отношения с прошлым, из которого оно возникло, и ко всему этому миру традиций, который теперь отчаянно стучался в его двери. «Прежде чем мы разойдемся», торжественно произнес Арден Эссенден, председательствовавший на первом пленарном заседании, «мы должны принять хотя бы какие-то из этих делегаций, выслушать их и ответить на вопросы. И пусть везут наши ответы к себе домой. Но сначала мы должны с предельной ясностью познать свой собственный ум. Что мы делаем сейчас?» И что мы намереваемся делать впредь? Дни накануне открыли новую главу в истории человечества. Теперь же именно нам предстоит выбрать заголовок и спланировать саму главу.